Предмет посредствующей функции Шиллер называет живым образом, живой формой. Таким живым образом и был бы символ, в котором объединяются противоположности, понятие, служащее для обозначения всех эстетических свойств явлений, одним словом всего того, что в обширнейшем смысле слова называется красотой. но символ предполагает существование функции создающей символы и вместе с тем воспринимающей их по мере того, как она их создаёт. Эту функцию Шиллер называет третьим влечением, влечением к игре, не похожим ни на одну из двух противоположных функций, но стоящим между ними, обеими и отдающим должное сущности как той, так и другой, при условии однако, чего Шиллер не отмечает, что ощущения и мышление будут в данном случае функциями серьёзными. Однако существует немало людей, у которых ни ощущения, ни мышление не бывают вполне серьёзны. У таких людей между обеими функциями должен был бы находиться не элемент игры, а элемент серьёзности. Хотя в другом месте Шиллер и отрицает существование третьего, основного, посредствующего влечения, однако мы допускаем, что несмотря на некоторую неудовлетворительность его вывода, интуиция его тем вернее. Либо между противоположностями действительно существует нечто, ставшее, однако, невидимым у чисто дифференцированного типа. У интроверта это посредствующее есть именно то, что я называю чувство ощущением. Вследствие относительного вытеснения подчиненная функция лишь отчасти касается сознания. Другой же своей половиной она прилипается к бессознательному. Дифференцированная функция приспособлена, насколько возможно, к внешней реальности. Она по существу и есть функция действительности, и потому фантастический элемент из нее по возможности изъят. Поэтому фантастический элемент соединяется с подчиненными функциями, подавленными функциями, как и он. Поэтому к ощущению интроверта, обыкновенно сентиментальному, сильно примешана бессознательная фантазия. Третий элемент, в котором сливаются противоположности, есть деятельность фантазии, с одной стороны творческой, с другой стороны воспринимающей. Эта функция есть не что иное, как влечение к игре, как ее называет Шиллер, разумея под этим более, нежели он высказывает словами. И чтобы это, наконец, сразу высказать, восклицает он, человек играет только тогда, когда он в полном значении слова «человек», и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет. Предметом его влечения к игре является красота. Человек должен только играть красотою, и только красотой одной он должен играть. в сущности шиллер сознавал, что значит поставить влечение к игре до известной степени на первое место. Мы уже видели выше, что устранение и вытеснение ведёт за собой столкновение противоположностей и примирение их. А это в конце концов неизбежно ведёт к низведению до того наивысших ценностей. Это есть катастрофа культуры, такая, какой мы понимаем её и ныне, когда варварская сторона европейцам предъявляет свои права. Ибо кто поручится за то, что, когда такого рода человек начнет играть, он непременно поставит себе целью эстетическое настроение и наслаждение истинной красотой? Это было бы предположением совершенно ничем не оправдываемым. От неизбежного унижения культурно-просветительного труда можно, напротив, ожидать совершенно иного — Поэтому Шиллер имеет полное право сказать: эстетическое влечение к игре в этих первых попытках будет едва заметно, так как чувственное влечение постоянно будет вмешиваться своими упрямыми капризами и дикой страстью. Вот почему грубый вкус прежде всего хватается за новое и поразительное, пёстрое, полное приключений и странностей, грубое и дикое, и больше всего избегает простоты и покоя.